Глава 75. План Лорда Лиама а Он более неподатливый, чем я думал. После встречи с его высочеством Клео и торговцами, я вернулся в свой отельный номер, чтобы собраться с мыслями. Я ожидал, что принц окажется юнцом, старающимся казаться взрослым, но он бровью не повел из-за моего фамильярного поведения. Жаль. Проявив он хоть немного неуважения, у меня была бы причина показать ему его место. И все же, внешность у него по-андрогинному красиво, Скорее всего, из-за того, что когда-то был девушкой. Несмотря на мужское тело, можно по-прежнему углядеть женственность. Полагаю, технологии смены пола не идеальны даже в этой вселенной. Пока я размышлял над этим, в номер влетела Розетта». «Дорогой, я только что узнала, что его высочество Лину заупотребляет властью, чтобы надавить на дом Банфилдов. Это правда?» От вида паникующей Розетты у меня испортилось настроение. Больно смотреть, как девушка из стали опустилась до полушевлюбленной в меня девы. Стыд и позор. «Не такая уж и проблема». «Как не проблема? Редкий металл – основной продукт дома Банфилдов. Что мы будем делать?» «И всё же признаю». Наблюдать, как она в панике машет руками, довольно забавно. Попробуем ее подразнить. И правда. Полагаю, если так и продолжится, меня ждет бедность. Некоторые, возможно, даже воспользуются моей слабостью, чтобы покупать нашу продукцию по преступно низкой цене. Ну что, бросишь меня и сбежишь? После моей попытки, Розетта серьезным лицом уставилась на меня. «Я не покину дорогого даже в бедности!» Если исчезнут вообще все твои источники дохода, я что-нибудь придумаю, чтобы прокормить нас. Не ожидал я подобного ответа. И всё же она лёгкая героиня. Просто шучу. У меня нет проблем с покупателями. Если захотим, можем начать продавать в другие страны. Другие страны? Если не отнестись к делу всерьёз, это может стать преступлением, не так ли? И его высочество Ленус первым начал. Он так просто не отделается. И кроме того, мы всегда можем продать что-то помимо редких металлов. У меня есть козырь в виде алхимической коробочки. Все должно быть в порядке, если заняться массовым производством металлов, которые не попадают под запрет. Если же под запрет попадут и они, у нас есть еще куча способов заработать. Просто в сравнении с доходами от продаж редких металлов, они не так сильно бросались в глаза. Нам по заработать на уровне Графского дома, даже без рынка редких металлов. Диверсификация рисков – основа основ. Однако также это неплохая возможность наладить связи с соседними странами. Глядя на мою улыбку, Розетта села рядом. Связь с соседними странами? Хочешь наладить собственные торговые каналы? Мне не важно, с кем налаживать связь, пока это выгодно для меня. Враг Империи или нет, всё равно. Раз это не знала, что ответить после моих слов? Немного чересчур для нашей серьёзной девочки. Что ж, раз тебя удивило что-то подобное, то роль жены и злого лорда не для тебя. Стоп. Мне кажется, она что-то опять не так поняла. Наверное, стоит больше соответствовать образу злого лорда. «Запомни, Розетта! Настоящий злодей объединяется с врагами, предавая союзников!» Розетта удивилась моим словам. «Меня не волнует, если от этого будет хуже Империи. Я преследую лишь собственную выгоду!» Возвращаясь по коридору отеля в свой номер, Розетта бормотала себе под нос. «Настоящий злодей... О ком он говорил?» Для Розетты трудно ссоциировать Лиама с настоящим злодеем, ведь в ее глазах он герой. «Должно быть, он возмущен этим настоящим злодеем», – думала она. Учитывая его прошлое поведение, такое вполне в его духе. Однако он отклонил предложение Кальвина и Линуса, выбрав принца, у которого меньше всего шансов унаследовать престол. Что же он задумал? Сила Лиама слишком велика, чтобы Империя не считалась с ним, – с графом на своей стороне даже линус, проигравший кром принцу, имел бы намного больше шансов на победу. У него был шанс сделать одолжение линосу, о чего бы домбанфиудов в очередной раз скакнул вперёд. Также и с кальвином, пусть и не настолько, как с линусом, его шансы в битве за престол тоже бы возросли. Дорогой влиятельный аристократ, они точно пытались ему угодить, привлекая на свою сторону «Но чтобы он отверг их предложение и выбрал третьего принца...» «Вот оно что!» Розетта слишком глубоко задумалась над решением Лиама, который он принял по прихоти. «У принцев Кальвина и Линуса тайны соглашения с врагом?» «Неужели Лиаму, старающемуся наладить связь с другими странами, известно что-то, что неизвестно ей? А ей он не рассказывает потому, что это подвергнет ее опасности?» По спине Розетты пробежали мурашки. «Тима Империи, кажется, да?» Она сама этого не знала до недавнего времени. Но в Империи существует глубокое могущественное подполье, и Лиаму удается держаться против такой силы. Розетта в очередной раз поразилась им. Ей показалось, что Лиам в одиночку борется с принцами, у которых тайные соглашения с врагами Империи. Побледневшей Розетте подошла Марию. «Леди Розетта, наконец-то нашла вас!» «Мари, когда ты успела вернуться?» «Я ненадолго, к сожалению, только что поступили новые приказы от орда Лиама. Так что мне придется вскоре покинуть Империю, и я пришла поздороваться. Вас что-то беспокоит?» «Мари, а куда именно тебя отправляют?» «За границу. Ее отправляют в другое государство по приказу Лиама. Розетта спросила у нее подробности». Мари смутила подобная просьба, но в приказах не было ничего такого тайного. «Люст нам приказано проникнуть на территорию Межзвездного государства, которое также известно как Объединенное правительство, под личиной наемной охраны, занимающейся защитной... защитой торговцев». Саму Мари представили к Патрисии. «Объединенное правительство... Дорогое рассказывал что-нибудь еще?» Он не говорил сам, Но лорд Лиам намерен создать собственные связи с Объединенным Правительством. Я представлена к важному лицу для этих переговоров. По всей видимости, сейчас они заняты внутренними делами. Так что мне поручено выяснить еще и это. Так и знала! В голове Розетты сошлись все линии. Леди Розетта? Что-то не так? Мари рассказала это Розетте лишь потому, что она будущая жена Лиама и важный член Дома Банфилдов. Лиам не говорил, что это секретная информация, поэтому она посчитала, что ей можно рассказать. «Я подготовлю дополнительный бюджет, поэтому можешь разузнать об Объединённом Правительстве как можно больше? Я хочу, чтобы ты выяснила, имеет ли отношение Империя к их внутренним проблемам». Мари прищурилась. «Слушайся». Дослушав просьбу Розетты, даже Мария ощутила, что что-то творится за кулисами. Чего натворили особый офицер в отставке? Ругался на меня по связи старший брат Уоллеса, Седрик. Несмотря на принадлежность к имперской семье, он выбрал прожить жизнь солдатом и теперь является генерал-майором во главе тысяч кораблей. Я не обращаю внимания на его ругательство потому, что окружающие видят в нём члена моей фракции. Виноват. Но не волнуйся, я тебя отправлю не корабли, а шедевры. «Да к чёрту их! Я решил жить сам по себе, вдали от этих придворных индрык, а теперь втянут в них!» «Эй, успокойся. Я дам тебе кучу денег. Причина его негодования кроется в том, что после поступления на службу в обычный флот, начальники начали донимать его. Финансирование флота тоже урезали, и к нему явно относились с пренебрежением». «И почему именно к У вас ни единого шанса, есть куча способов помочь ему по-другому, например, устроить тайный побег. Какой в этом смысл? Я решил посадить его на трон. Для меня так лучше всего. Помимо этого, император с принцами могут оказаться настоящими врагами. Линус уже в открытую это заявил. «Седрик, тебе уже никуда не деться. Тихонько возьми флот в свои руки для меня, и отправлю тебе щедрый бюджет и передовое вооружение». С этим мне удастся удержать людей под контролем, однако я смогу выдвинуть всего около тысячи кораблей. Не думаю, что они вам сильно помогут. Не проблема, потяну за кое-какие ниточки тебя повысят. Не надо, мне тогда все будут завидовать. Я хочу получить повышение с заслугами, а не связями. Приятно видеть его настрой. Тогда радуйся, я предоставлю тебе возможность заработать заслуг. Какой смысл в оружии, которым не пользуешься? Если к Седрику в обычном флоте относятся пренебрежительно, просто вытащу его оттуда и отправлю туда, где он сможет сыграть активную роль. На самом деле от Клео, его высочества, начали приходить множество просьб, среди которых многие включают истребление пиратов. Однако для моего флота их слишком много, так что придется тебе помочь». «Пришли мне список всего, что понадобится. а Вдобавок я подготовлю для тебя тысячу кораблей. В войсках много кому относятся с пренебрежением. Нужно их только позвать. Империя – огромное место. И вообще, в межзвездных государствах столько брешей, что за всеми не уследить. В этом я убедился на своем опыте во время службы в подрульном флоте. Так давай же соберем всех, кому относятся с пренебрежением, и найдем им применение». Ах да, я пообщался со знакомыми в войсках насчет тебя. Если понадобится пополнение припасов, только обратись к ним. Взятки. То есть новогодние подарки, которые я отправляю каждый год, играют важную роль. и всегда принимают с радостью. Эй, а как же пост? Я закончил сеанс связи и с ухмылкой начал думать о дальнейшем шаге. Итак, какое бы злодейство устроить следующим? Быть злым лордом весело. Особняк дома Банфилдов Брайан дрожа читал доклад вместе с Сиреной, главой горничных. Так мы не только пополно занимаемся развитием, но теперь еще и мобилизуем все войска? В данный момент дом Банфилдов занят освоением недавно заполученной планеты. На ней построили поселение и вложили огромные объемы людских, денежных и временных ресурсов. И в этот момент мобилизуют все войска, не считая флотов, проходящих переподготовку. У них в распоряжении имелось около 30 тысяч кораблей. Остальные же разбросаны по всей территории и незаменимы для ее обороны. Удивилась даже Сирена. «Мы остались практически беззащитными. Если что-то пойдет не так, рухнет всё. Тут сыграют эффекты домино. В случае неудачи под угрозой окажется само существование дома Банфилдов. «Лорд Леам, но ну почему вы не посоветовали с нами?» Пока Брайнли у слезы, Сирена находила это забавным. «Что бы мы ему не советовали, он не передумает. Ставка и правда высока, но если она сыграет, у его высочества Клео действительно появится шанс». Нулевая вероятность поднялась на несколько процентов. Сирена поняла, что Лиам серьезно намерен сделать Клео императором, но не Брайан. «Почему лорд Лиам всегда бросается в крайности? Однако в такие времена можно увидеть его характер по-настоящему. Даже в такой ситуации он почти не давит на население». Он мог мобилизировать всех своих подданных, но не сделал этого. Брайан подумал, что он это из доброты – Сирена помотала головой. Он мягок, но это не вызывает неприязни. И все же, глядя на ситуацию в окружающих странах, что же там творится? Брайан, ты ничего не слышал? Нет ничего. Ладно, проблем не должно возникнуть. Если не знанием нарушать закон и продавать им редкие металлы. Да, если мы действительно не станем продавать редкие металлы. По виду, Сирена это беспокоила. Заметив это, Брайан улыбнулся и ответил ей. «Я заглянул в список товаров на продажу, и там все хорошо. Ты слишком беспокоишься, Сирена». «Надеюсь, что это действительно так». «Гид, я тут ни при чем».